Фен уже сидела верхом на вихре и держала на дымку. Они поехали по тропе вслед за последним маленьким отрядом, который вели Мирен и Хилта. Добравшись до подвесного моста, они в отчаянии увидели, что по меньшей мере сто беженцев еще не вступили на него. Мирен пробился сквозь толпу узнать причину задержки. Пять крикливых старух отказывались ступить на мост. Они лежали посреди тропы, голосили от ужаса и пинали всех, кто пытался к ним подойти. «Вы хотите, чтобы мы погибли?» — завывали они. «Оставьте нас здесь, пусть нас убьют жариани, только не бросайте нас в пропасть!» Их ужас оказался заразителен. Те, что шли за ними, теперь пятились и задерживали колонну. Мерен схватил одну из женщин за пояс и взвалил на плечи. «Пошли!» Она пыталась расцарапать ему лицо, укусить за ухо, но ее кривые черные зубы впустую скользили по бронзовому забралу шлема. Мирен с женщиной побежал по узкой дорожке. Бревна под ними дрожали, провал по обе стороны казался бездонным. Старуха завопила с новой силой, и Мирен неожиданно почувствовал, что у него взмокла спина. Он захохотал. «Упарился я тут с тобой. Спасибо, что освежила! Он добежал до конца моста и ссадил женщину. Та сделала последнюю попытку вцепиться ему в глаза, потом со всхлипом опустилась на землю. Мирен побежал за другими, но Хилта и трое его воинов уже шли по мосту, у каждого на спине кричала и билась старуха. За ними движение по мосту восстановилось. Однако задержка обошлась дорого. Мирен опять пробился через толпу и нашел Таиту в хвосте колонны. «Пожар крепости задержит соклоша ненадолго». Он будет здесь раньше, чем мы успеем перевести всех. А рубить опоры моста нельзя, пока не пройдет последний беженец, — сказал Мирен. «Три человека на этой узкой тропе могут сдерживать целую армию», — ответил Таита. «Хилта и мы двое?» — Мирен посмотрел на него. «Клянусь язвами на ягодицах сета. Мак, я забыл, что многое изменилось. Ты сейчас самый сильный и искусный рубак во всей армии». «Сегодня мы проверим, так ли это», — заверил Таита. «Но позаботься о том, чтобы за нами стояли добрые бойцы, готовые заполнить брешь, если кто-то из нас упадет». Оставалось переправиться еще 50 беженцам, когда послышался топот воинов Соклоша и ляск их оружия. Таита, Мирен и Хилта плечом к плечу встали поперек тропы. Таита в центре, Хилта слева, Мирен с той стороны, где утеск круто обрывался в пропасть. Наконта и десять отборных бойцов ждали за ними, готовые выступить вперед, когда понадобится. Чуть дальше на тропе сидели на своих конях Фен и Сидуду и держали лошадей Таиты и Мирена. Девушки держали на луки. Сидя высоко в седлах, они видели все впереди через головы Таиты и остальных. Из-за поворота показался первый ряд воинов. Увидев противостоящих им троих воинов, они резко остановились. Задние напирали, последовало мгновенное смятение, но строй мигом восстановился. Воины молча смотрели на троих защитников. Это продолжалось недолго. Джориани быстро поняли, какова сила противника. Коренастый младший командир из переднего ряда показал на них мечом, откинул голову и захохотал. «Трое против трех тысяч!» «Ха-ха!» — он давился от смеха. «Ай, я обмочился от страха!» Он застучал мечом по щиту. Окружающие подхватили этот угрожающий ритм. Джориани двинулись вперед, топая и колотя по щитам. Фен смотрела на них сквозь оперение стрелы, натянув тетиву. Перед тем, как Джориани устремились в атаку, Она, не отрывая взгляда от бородатого лица, видного из-под шлема, уголком рта прошептала. — Беру того, что в середине. Займись тем, что с твоей стороны. — Держу его, — ответила Сидуду. — Стреляй, — выпалила фен, и они выстрелили одновременно. Стрелы просвистели над головой Таиты, одна попала Балагуру точно в глаз. Воин опрокинулся и всей своей тяжестью в доспехах обрушился на двоих воинов, стоявших за ним. Те тоже упали. Стрела Сидуду попала воину в лицо возле рта. Два зуба вылетели, а острие застряло в горле. Вокруг Джориани закричали от гнева, перепрыгнули через трупы и кинулись на Таиту и двух его товарищей. Теперь они были так близко, что девушки не решались стрелять из-за страха зацепить своих. Однако одновременно вступить в бой могли только трое джириан. Таита нырнул под удар своего противника и, рубанов понизу, подсек ему ноги. Когда воин падал, Таита пронзил ему сердце через шнуровку нагрудника. Хилта отбил клинок своего противника и ответным ударом в щель между забралом и, собственно, шлемом, прикончил джирианина. Три бойца вновь изготовились к бою и отступили на два шага. Еще трое джериан перешагнули через мертвых товарищей и бросились на защитников. Один напал на Мирена, но тот парировал удар, перехватил запястье руки, державший меч, и сбросил воина со скалы. Тот с криком полетел в пропасть. Тот, что шел на Таиту, обеими руками поднял меч и нацелил удар в голову, словно рубил дрова. Таита принял удар на клинок, сделал шаг вперед и погрузил кинжал, который держал в другой руке, в живот воина, а после толкнул его на тех, кто стоял за ним. Мирен ранил еще одного, и когда тот падал на землю, пнул его так, что он сорвался с обрыва. Хилта расколол голову своему противнику ударом, который рассек вверх шлема и проник глубоко в череп. Удар был такой силы, что клинок не выдержал. В руках Хилта осталась только рукоятка. «Меч! Дайте мне новый меч!» Отчаянно закричал Хилта, но прежде чем ему успели дать новое оружие, на него снова напали. Хилта пытался защититься сломанным клинком, но Жюрянин резко присел и подставил под удар забрала шлема, в то же время ударив мечом Хилта. Удар попал в цель, но Хилта сдавил воина в медвежьих объятиях и потащил назад к своим. Стоявшие сзади убили Жюрянина, пока тот вырывался от Хилта. Но Хилта был ранен и больше в тот день сражаться не мог. Товарищи увели его с моста, а на занял его место рядом с стоитой. В каждой руке у Шелука было колющее копье, и он орудовал ими с такой быстротой и ловкостью, что бронзовые головки копий сливались в одну сверкающую линию. Оставив на тропе груду мертвых и умирающих джириан, трое отступили к началу моста, соразмеряя свое продвижение с отходом последних беженцев. Наконец Фен крикнула, «Все прошли!» Ее звонкий голос отчетливо разнесся над шумом битвы. Таита убил своего противника ответным ударом в горло и только тогда оглянулся. Мост был чист. «Прикажи топорникам не мешкать! Пусть рубят мост!» — крикнул Таита Фен и, разворачиваясь навстречу новому противнику, услышал, как она передала приказ дальше. Поверх голов наступающих он видел страусиные перья на шлеме соклоша и слышал, как тот резкими криками гонит своих людей вперед. Но Джориане видели смерть своих товарищей, земля под их ногами покраснела от крови. Тропа была завалена трупами, и наступающие потеряли желание продвигаться дальше. У Таиты было достаточно времени, чтобы снова оглянуться. Он слышал, как гремят топоры, перерубающие опоры моста. Однако девушки еще не уехали на обрыв. Вместе с ними на краю пропасти стоял небольшой отряд, готовый к битве. «Уходите!» — крикнул им Таита. «Все уходите!» Они колебались, не решаясь оставить его перед лицом врага. «Уходите, говорю вам! Здесь вы больше не помощники!» «Назад!» — взревел Мирен. «Освободите для нас дорогу, когда мы пойдем! Мы пойдем быстро!» Девушки развернули лошадей и копыта застучали по бревнам моста. Остальные последовали за ними и добрались до противоположного края.